Глава двадцать вторая. Амулет лежал на зеленом сукне бильярдного стола. Стол, к слову, был приотменным. Пусть сукно местами выцвело, а местами обзавелось нехорошего вида пятнами. Кроме, собственно, стола, в бильярдной осталась пара кресел, длинная узкая софа, киевница и подставка для шаров, правда, пустая. Имелся здесь и старый шкаф, ручки которого вяло поблёскивали медью. «Дрянь редкостная!» – сказал некромант, подхватив цепочку обломком кия. «Это ты про кого?» Вещерский устроился в кресле и ногу за ногу закинул. Взгляд его блуждал по опустевшей комнате, а сам он казался до нельс задумчивым. Но ответа он не получил. Некромант, поднеся амулет к носу, понюхал его и скривился. «На крови делан!» Чёрная плесень теперь гляделась ещё более чёрной, да и не покидала явное ощущение, что прикасаться к ней, что вовсе приближаться – дурная затея. «Положи», – попросил Демьян. Владислав кивнул, показывая, что просьба была услышана. Но вот расставаться с амулетом он не спешил, пусть и отодвинул, но разглядывал, поворачивая то в одну, то в другую сторону. «Насчёт заклятия ты прав, поставлено», – заметил Вещерский. «Автян». Только непонятно, как уживается. Я подал запрос по этой экспедиции. И что? И ничего. Батько звонить изволил, пытался выяснить, зачем оно мне. А как выяснил, ругался. В жизни не слышал, чтобы батюшка объяснялся столь вычурно, но обещал пососпоствовать. Да. И когда? Завтра курьер прибудет. Наверное, тогда что-то-то да изменится. Полагаете, ей нарочно всучили? Никанор Бальтазарыч утверждает, что купчиха-то вовсе даже не больна. Что здоровее многих будет? Что если и есть в ней какая-то зараза, то такого свойства, которое ему недоступно. А я весьма даже сомневаюсь, что ему что-то недоступно. А вы ничего не увидели? Боюсь, что нет. Что ж, Владислав все-таки положил амулет на сукно. Это значит, что либо она здорова, либо мы все что-то допускаем. Она говорила вполне искренне. и вполне искренне могла верить в болезнь, согласился Вещерский. Помнится, моя разлюбезная тетушка Гриппины Евстрейфина вполне искренне верила, что неизлечимо больна, причем неизвестную науке заразой. И даже личный целитель его императорского величества оказался не способен ее переубедить. Целителя она обозвала неучем, а сама занялась исследованием. И дневник завела, так и ведет с тех пор, уже 23-й год к ряду. «Записывает симптомы. Тело своё вот науке завещало. Правда, эта наука не скоро дождётся, но ведь главное намерение с...» Владислав хмыкнул. «Хотя, конечно, с женщиной, убеждённой, что осталось ей немного, да и не только с женщиной, любой человек слабеет во время болезни, Вещерский вытащил портсигар и, раскрыв его, уставил снаряд тонких изящного вида сигарет. После закрыл и убрал. Марья обещала сбросить. Так вот... любой слабеет духом и тогда-то управиться с ним легче. Думаете, с ней желают управиться? Почему нет? Мои люди пытаются найти этого вот таинственного любовника, но пока безуспешно. Может, Владислав обещаний никому не давал, а потому закурил спокойно, с явным наслаждением. Его вовсе не существует. Не знаю, как любовник, но Динамита на точно приобретала Через своего, заметьте, компаньона, который являлся отцом совершенно нелюбезному типу Аполлон Иннокентичу, Вещерский дернул носом и мрачно произнес. «Издеваешься? Что ты? Как можно? Просто и вправду пить нельзя, так хоть это!» Когда он умер, Демьян не курил, и запах дыма был ему безразличен. «В том-то и дело, что не так давно, аккурат после возвращения единственного сына и наследника из Австрии, где тот проживал. И, похоже, спал на прониксе тамошним духом», — поддержал Ладислав. «И связи нужные заимел». К слову, он весьма тесно приятельствовал с неким Потоцким, который учился на Медикуса и по возвращении пытался открыть собственную аптеку. Однако что-то да не саладилось. «И где он?» поинтересовался Демян. А вот это пытается выяснить. Думаю, что стоит наведаться в гости к Палон Энакинчу. Мои люди за ним приглядывают, но личный визит порой многое даёт. Не спугнут что-то. Они издали. Осторожненько. Вещерский помахал рукой перед носом и с удивлением произнёс: "А их правдувание это, шёл бы ты друг мой курить в сад. В саду, думаешь, меньше ванять будет?" "Мне да." А сверчкам плагаю всё едино. А мы пока побеседуем. И взгляд его, направленный на Демьяна, был до крайности многообещающим. Вот только взгляд этот Демьян выдержал с лёгкостью и даже не покраснел, кажется. Смутился не без того, а Вечерский знадь Себил смехается. Верно понимаете, что беседа у нас с вами предстоит приватная, в которой свидетели, сколь бы близкими друзьями они ни были, лишние. Демьян поклонился. Кожаным. Вашим... Бростете глупсти. Услугам мне от вас услуги не надобные, а служите вы так, что да это Господь прочим. У ваших бумагах ни один ординг потерялся, вот только родом не вышел. Скорее, чем-то весьма не угодили билетским. А это кто? Имя Земян слышал не то, чтобы впервые, всё ж столь славный род в империи был известен, как и прочие, входившие в первую боярскую сотню, но А это это вы, думаю, сами знаете. Я ни на что не претендую. Вы не можете, пусть бумаги об отлучении они и прячут пристарательней шму образом. Однако это скорее по привычке, нежели желании вправду что-то скрыть. Родовые книги ведутся через геральдическую палату. Там и отсечение от рода Белецкого Алексея Васильевича имеется, за его к слову подписью. потому при всем желании претендовать на что-либо у вас не выйдет. Документы оформлены верно». Алексей выходит отца отречения за дело, если сменил он не только фамилию, но и имя, которым наречен был, не говоришь, об отчестве. Да я и не собирался даже выяснять. «Уж извините, коли в лес, но речь идет о моей своячнице. Да и не люблю я сюрпризов в ближних людях». Демьян пожал плечами. Белецкие. И странно, что от новости этой ничего-то в груди не дрогнуло. Демян попытался было представить, как он встречается с роднёй, но не вышло, воображения не хватило, не от того ли, что сама родня явно к этой встрече не стремится. Если вы хотите знать, не хочу, то именно они причастны к тому, что вас отослали из Петербурга. Вещерский смотрел выжидающе, а после из Москвы хотя там-то ваш начальник, любезнейший Аскофьев, весьма подобному решению противился, просил оставить. Злитесь? А надо. Демьян извлек собственный портсигар, возможно, не столь роскошный, как у Вещерского, но любимый, памятный, Павлуший с ребятами поднесенный на годовщину. И правильно, не надо. Нет, если у вас имеется желание, то я вполне устрою перевод, хоть в Москву, хоть в Петербург, и очи не похлопачу». не стоит. Вот чего Демьян не любил, так это чинов, которыми обзаводились не по собственным заслугам. Но в результате таких вот холпотаний Вещерский кивнул. Да и что мне там делать? Когда-то оно, конечно, обидно было, и остаться хотелось, и карьера манила, кружила голову небывалыми высотами, которых он, Демьян, несомненно, достигнет, ибо не глуп, одарён и ко всему старателен. Начальство ценило, Малые чины не сказать, чтобы любили, да и лишнее-то вовсе, но уважали не без того. Он уже и на повышение надеялся, и квартирку приглядывал, чтоб попристойней, и даже за девицу одной ухаживать начал с пресерьёзными намерениями, а та к ухаживаниям отнеслась благосклонно. И как знать, не приди вдруг приказ о переводе, может, всё-то бы у них сладилось с любезною Калерией Митрофановной. Свадьбу бы сыграли, и жили бы душа в душу. Но нет, отослали, и она, верная слову, честно писала Демьяну проникновенные письма, а он отвечал, вымучивая из себя ведь и вот те фразы: "слал сухие цветы и сласти", а потом как-то всё само и попритихло, унелось. В Москве же всё повторилось. И вновь была обида и непонимание, чем же он, Демьян, заслужил подобную немилость? Выходит, что ничем Кто ж знает. Толковый человек везде пригодится, да вы корить, коритье. Я подышу хоть. На вас, Марья, ругац не станет. Вещерский вздохнул с притворною печалью. Хотите к себе заберу. Всё ж нынешний дар ваш весьма окажется полезен, а нет то и на свою должность вернётесь, иль даже повысить могут. Куда? Всегда найдётся куда. На честь тваш подвинем наградим за отличную работу чином и местом где-нибудь от вас подальше. А дальше уж как водится. Не стоит, пусть всё идёт как идёт. Курил Демьян редко, обычно в минуты сильных душевных волнений, и выходит, что разговор этот заставил волноваться, пожалуй, что. Воля ваша, снимал и как показалось с радостью согласился Вещёрский. К слову, Белецкие от вашего героизма не в восторге. передать им, что я не собираюсь, Землян вдохнул терпкий пряный дым, что ничего-то мне от них не нужно, ни мне, ни моей сестре, ни детям её, что я имею своё, а чужое мне без надобности. Так-то но так, так" Вещёрский сцепил руки на животе. О, вот, только как водится, есть нюанс. У Василия Билецкого был два сына. Ваш папинька, которого он от труда отрёк. полагаю, в надежде, что отпрыск одумается и обратно проситься станет, и младший его брат Евгений, ныне князь Белецкий. И? И все бы ничего, вот только Евгений и в молодые годы особым здоровьем не отличался, а теперь и вовсе, сказывают, ослабел. После отречения вашего отца Евгения спешно женили на девице из рода Салтыковых. Не самый древний род, говоря по правде, худой весьма, но многочисленный». Полагаю, из-за бабской плодавитости выбрали, только у него пятеро дочерей. И вновь молчание. И взгляд такой, будто ждут от Демьяна чего-то. Чего? Злорадство? Мол, не вышло род продлить? Но нет злорадства совершенно. Может, от того, что никогда-то Демьян не ощущал себя причастным к этому вот роду. К людям, по сути своей, незнакомым. И если что испытывает, то сочувствие... Но и то слабое, какое может появиться кому-то постороннему, чьи проблемы от тебя по-настоящему далеки. Было пятеро. Одна умерла во младенчестве, ещё одна в возрасте 5 лет. Мария болеет чехоткой и вынуждена жить в Италии. Замуж она не вышла, и не выйдет, а рождение детей и речи тоже не идёт. Болезнь такова, что весьма тяжело поддаётся лечению. Целители пытаются помочь, но выходит слабо. Софья, старшая, замуж вышла за князя Горчакова и вполне в браке счастлива. Правда, родить смогла лишь одного сына, и уже тот наследует Горчаковым. О том, чтобы взять два титула, речь не идет. С куда большей охотой Демьян поговорил бы о делах иных, к чужому наследству отношений не имеющих. А вот Наталье и не так повезло. Некогда ее замужество вызвало немало пересуд, ибо было на редкость поспешным – Поговаривали даже о такой невозможности, как побег. Самые смелые утверждали, что будто бы вражин выкрал приглянувшуюся ему девицу. Но это, я вам скажу, неправда. Почему? Потому как человечешка он никчемный, трусоватый до крыльности. Там, если кто кого и выкрал, то, скорее уж, Наталья. Весьма решительная женщина, я бы сказал, злая. А женская злость, она до многого двести способна. Сам вражин, конечно, не измещан. Но и радавит с тяжёлой пахвозцы не может. Служба у него не заладилась, в скорсти вынужден был оставить. Денег живут они в поместье Белецких, при батюшке. И Наталья всецел заправляет, что хозяйством, что мужем, что детьми. Их у неё трое. Старший Алексей, весьма способный молодой человек. Вот только дар у него слабый. Ну оно и понятно, ведь что бабклиш слабый искре обладал, что матушко, что отец. Я-то тут причём? Притом, что ныне, сколь могу судить, князю совсем уж не здоровится. Настолько не здоровится, что того и глядя отойдет в мир иной. И тогда возникнет вопрос, кому наследовать. Будто у Демьяна иных забот мало, чтобы еще о чем-то там наследстве думать. С одной стороны, несомненно, Алексей наиболее явный претендент. С другой, он не сын Белецкого, но внук, а дочери, а билецкие никогда-то не наследовали по женской крови. Напротив, в родовой книге явно указывается, что должна сохраняться непрерывность мужской линии, что именно она и есть залог родовой силы. И вот тут возникает, так сказать, казус. Конечно, ваш отец был отсечён от рода, но князь вполне может отменить это отсечение. Зачем ему это? Мало ли Мне говорили, что он не особо доволен дочерью, которая ведет себя вовсе не так, как полагается к Нижне Белецкой. Да и дети, ее рожденные, не вызывают симпатии. Несколько раз случались громкие ссоры, после которых Наталья вынуждена была покинуть поместье. Только всякий раз находил способ примириться. Демьян покачал головой. Вот, и что ему делать? Да и про ответственность нельзя забывать. Вы вряд ли знаете, что это такое». Ещёрский глубоко вдохнул сизый горький дым. К счастью, это когда с юных лет тебе твердят, что первое о чём ты должен думать это род, его честь, его слава, его сила, что вся жизнь твоя ничто иное, как служение этому самому роду, что любое твоё слово сказанное или наоборот не произнесённое способно этому роду помочь или навредить, что ты не имеешь права ни на собственные желания, ни на любовь, если желания эти и любовь идут вразрез с интересами рода. Думаете, мой батюшка так просто позволил мне породниться с родковскими Кевич? Почему нет? Дым успокаивал, а ещё собирался под серым неровным потолком. Из-за трёклятого проклятья, про которое нельзя было понять, есть ли оно или нет. Из-за порченной крови, которая, несомненно, была, ибо иначе не рождались бы в роду женщины вроде Василисы. Чушь. Отнюдь. Я ничего-то не имею против своячницы. Она чудеснейшая женщина, и я буду лишь рад, если у вас получится устроить вашу жизнь. Но это я по-человечески. С точки же зрения пользы для рода, ее следовало бы отослать куда еще во младенчестве. Вещерский сделал глубокий вдох и поднялся с кресла. Я понимаю, что вам это кажется дикостью, и, наверное, ваш отец был в чем-то прав. Он получил многое из того, что недоступно людям моего круга. Надеюсь, это того стоило. Стоило. И хорошо. Но вот Белецкий стоит перед не самым приятным выбором. Оставить титул и имение, которое не отторжимо от титула внуку, при том, что внук этот явно слаб, и не факт, что дети его вернут родовую силу. А стал бы подобный путь с высокой долей вероятности приведёт к тому, что род прервётся. Или же вспомнить о брате и детях его. Благо ваш репутация безупречна. Вы одарены. Был одарён, уточнил Демян. И этого достаточно, кровь помнит. Вещерский подошёл к полке, на которой некогда стояли шары, и провёл по ним пальцем. Конечно, ваш отец был отторгнут от рода, но не так сложно всё вернуть. «И что мне делать?» Палец Вещерский вытер о шторы, которые вряд ли были сильно чище. «Делать?» — сложный вопрос. К примеру, можете сочинить послание, скажем, к вашему дяде, или даже отправиться на встречу с ним. Можете подать ходатайство его императорскому величеству с просьбой восстановить вас в родовых правах ввиду изменившихся жизненных обстоятельств. «Мои не изменились». Неважно. Главное, что при должной поддержке это ходатайство удовлетворят. А поддержать Демьяна надо полагать, вещерские. А можете оставить как оно есть. Думаю, Демьян погладил сукно, на котором всё ещё лежало молет, что этот вариант мне подходит более всего. И почему я не сомневался в вашем ответе, потому что бумаги изучили тщательно. Не без того. Вещерский умило улыбнулся широко и радостно, с каким-то вовсе подростковым задором. Однако, если вдруг передумаете. Нет. Так он в таком случае и отпишусь отцу. Будь так любезна. А что касается прочего, то он позвучал ногтем по подоконнику. Скоро вся эта история закончится. Скоро ли? О, своё чутьё, а у меня своё. И поглядел это с намёком, ожидая, что скажет Демян, а сказать что-то следовало. У меня серьёзные намерения. Чудесно. Улыбка Вещерска стала ещё шире. Примнога рад это слышать. А Демян всё-таки решился, коснулся холодного металла, преодолевая брезгливость, и палец обожгло, но боль была легко мимолётной. Потеплел металл, и плесень вдруг прошла в него, точно впиталась. Как ты столько прожил-то, если до сих пор не научился, что странные вещи лучше руками не трогать? поинтересовался Вещерский примерзейшим менторским тоном. «Погоди!» – Демьян покачал головой. «Что-то было не так, неправильно с этим амулетом. Кроме, конечно, самого факта, что амулет этот не должен существовать, что темный он и вовсе не защитный. Неправильность была легкую, словно дождевая зыбь за окном, когда нельзя-то понять, идет ли дождь или же только кажется. Вот и тут Демьян перевернул его». На обратной стороне пластины с трудом начиталась надпись «И смерть не разлучит нас». И что там? Вещерскому определённо надоело молчать. Кажется, он был из тех людей, кого излишнее молчание тяготит. Не знаю пока. Демьян повернул пластину. Толстая. Зачем такая толстая? Если для чеканки сгодилась бы и куда тоньше. Она толстая, однако при всём том вес малого. Лопу бы... Погоди, Вещурский стянул с мизинца перстень и повернул блёклый камушек. Вот. Марги сделала, а то прежнюю я постоянно терял. Над камушком мерцало, переливалось силовое поле. И как с этой бесельцей управляться? Впрочем, Демьян вскоре вынужден был признать, что безделица, может и не серьёзно с виду, да только весьма даже полезно. Поле сформировалось в линзу и увеличивало не чуть не хуже обыкновенной стеклянной. Он почти даже не удивился, увидев на боку амулета тонкую, тонше волоса линию. "Раскрывается", с азартом воскликнул Вещерский, только как. "Дай сюда". "Не дам", Демян амулет убрал. "Тебе такое трогать не можно, руки отсохнут, что потом же не скажешь". Упоминание книжный подействовало на князя отрезвляюще, а может и вправду рук стало жаль. "Это медальон", Демян вернул лупу. "Старый" У матушки был похоже, только круглый, а этот вот прямоугольником, потому и не догадались сразу. Форма необычная. Зато становился понятен узор. Ничего-то тайного и скрытого не было в этих завитках, обыкновенное украшательство. И как он открывался, у матушки с секретом тоже. Мода одно время была, когда с виду медальон на медальон и не похож. Запор магический, нужно было прикоснуться к цветочкам. Здесь нет цветочков, но есть камушки. Землян повернул так, чтобы камушки блеснули. Вот, только в каком порядке? Погоди. Вечерский вышел, чтобы вернуться с парой толстых перчаток и длинной лаковой коробкой. Теперь-то даш. Перчатки были старыми, потрескавшимися, но, судя по тонким нитям силы, пронзившим кожу, вполне рабочими. Теперь, пожалуйста. Почему сразу их не взял? Да не люблю Вещерский изучал медальон недолго. «Погоди-ка!» Из коробки появилась отмычка, причем самая обыкновенная, хотя исполненная с немалым мастерством и силой напитанная. «Что? Взяли как-то одного умельца, который на батюшкин сейф позарился? И ведь главное, действительно умелец. Охран прошел, заклятие снял. Мал-мал не вскрыл, да». «И что? Ничего, пристроили, работает». и доволен. А вот инструментом поделился талантливый парень, один из лучших артефакторов сегодня. Раздался очень тихий щелчок и крышка откинулась. И что у нас тут? А тут у нас, гляди, Вещерский развернул книжецу, в которую превратился самолет, показывая Демьяну содержимое. Знакомая особо, скорее весьма похожая. Очень похожая. женщину на меня Тюри, и вправду отличало немалое сходство с другой особой, прекрасно Демьяну известной. И сходство это с учётом обстоятельств имело вполне резонное объяснение. А вот его я не знаю, но видел, определённо где-то видел. Мужчина в старомодном сюртуке Демьяну определённо знакому не был, ускалицей, со строгим лицом, с длинными усами, которые торчали в стороны, и бородкой в испанской манере. он бы запомнился. Владиславу надо показать принял решение в Вещёрске, и бы сдаётся мне, что это всё не спроста.